В конце 1938 года и в первые два с половиной месяца 1939 года английское правительство спешило пожать плоды Мюнхена и старалось наладить широкое, всеобъемлющее политическое и экономическое сотрудничество с Германией. 31 октября посол Германии в Англии Дирксен сообщает в Берлин, что Чемберлен питает полное доверие к Фюреру. Что, по мнению Чамберлина, Мюнхен создал основу для перестройки англо-германских отношений. Сближение между обеими странами на длительное время рассматривается Чамберлиным и английским кабинетом как одна из главных целей английской внешней политики. Лондонские собеседники германского посла сулили за соглашение между его страной и Англией большую цену и возврат отнятых у Германии после Первой мировой войны колоний, и финансовую помощь, и союз против Советской России. Английское правительство, начиная с 1933 года, вынашивало идею заключения пакта между Англией, Францией, Германией и Италией, пакта четырех. который урегулировал бы противоречия между этими странами и установил бы их совместный директорат для управления европейскими делами. Эта идея таила серьезнейшую грозу для СССР. Подписанный в 1933 году пак четырех не был ратифицирован. После Мюнхена, где сотрудничали все участники пакта, в Лондоне не сочли возможным и необходимым оживить старую идею. Тем более, что переговоры в Мюнхене между Гитлером и Чемберленом возбудили у последнего еще более радужную надежду — организовать пакт четырех таким образом, чтобы он служил прикрытием пакта двух — Англии и Германии, которые по замыслу Чемберлина должны были руководить европейскими делами. Полпред СССР в Лондоне Майский в письме наркому иностранных дел Литвинову от 25 ноября 1938 года сообщал по этому поводу следующее: при первой же подходящей аказии он, то есть Невель Чемберлен, постарается возобновить свой флирт с Германией и свою попытку создания пакта четырех. Впрочем, после Мюнхена становится все яснее, что основная цель Чемберлена не подлинный пакт Четырех, а пакт двух Англии и Германии, лишь формально облеченный в костюм пакта Четырех. Франция и Италия, в соответствии с философией Чемберлена, должны отныне играть лишь роль младших партнеров при Великобритании и Германии.